Наталья смахнула с лица несуществующие слюни, пообещав «Не отстанешь, рыжий проказник, надену тебе на мордник, в нем гулять будешь». Поцелуй почти разбудил, но вовсе не Белоснежку с принцессой. Челюсть льва поехала вниз, губы дрожали. Не будь сейчас рядом с ним женщин, то разревелся бы. Его опять оскорбляли, и кто? Та, что совсем скоро должна сказать «да» и поставить подпись на договоре с пожизненной эксплуатацией. «Это не то, что ты думаешь» кинулась утешать его сестра. «Ты же знаешь ее бурно-фантазийный мозг. Хрен его знает, в каком измерении, а он сейчас плавает, залитый успокоительным сгазиками. За что?» Только и смог пробормотать обиженный рыжик. Он на автомате оттолкнул от себя нелюбящую. Та покачнулась слегка влево, вправо и ухнула вниз, мосей в черные, хорошо начищенные ботинки будущего супруга. Училка что-то недовольно пробормотала, ворочая головой в стороны, громко всхрапнула и стала досматривать сон. «Осторожно, прическу испортишь и макияж!» – подскочила Илона, пытаясь поднять подругу. «Ваня несколько часов над ней трудился. Думаешь, легко наводить красоту на зомби в отключке?» «Может, нахрен эту красоту?» Замочить ее в ванне со льдом взбодрит однозначно и плевать на простуду вылечим потом. «Тебе стало жаль баксов?» – пришла на помощь Татьяна. Они подняли за подмышки биологичку лицом к почти мужу. Иванов сначала нахмурился, выстроив брови домиком, а потом разразился смехом, с трудом выговаривая в перерывах между Гоготом. «Посмотри на нее, это после твоего пунктика номер один. Что дальше будет? Похоже, ее во сне черти жарят». «В каком смысле?» – удивилась Илона. «И ты так спокойно об этом говоришь?» «Блин, ну и кто из нас извращенец? Я про сон, а ты вечно про секс». «У меня и в снах секс неплохой», — возразила прекрасная во всех проявлениях дева. «А у Натальи, похоже, и там вечная борьба». Вот это сказано было никак не в укор. Даже во сне никому давать не желает. «А может, именно тебе никак не обломиться, а другим? Еще слово, и в ЗАГС можешь не заходить!» Возмущенно прохрюкал Лев. «Наталью ты понесешь. Думаешь, Олег меня не потянет? Я это тело скоро с закрытыми глазами хоть куда занесу». «Сделаем такой конкурс на вашу серебряную свадьбу». «Эту бы пережить». Он перехватил у группы поддержки горе-невесту и развернул к ним передом. За время падения Наталья успела не только слегка изменить внешность, но и расовую принадлежность. На открывших в изумлении рты смотрел полунегр. Хорошенький такой прихорошенький, с цветами в прическе и в длинной белой фате. Крем с ботинок равномерно распределился по местам соприкосновения с лицом нежно любящей хозяина девушки. «Господи, Лев, кто пользуется таким средством для обуви?» «Я!» «И что теперь нам делать с ней?» Даже видавшая виды, Татьяна пребывала в растерянности. «Говорю же, купать!» Иванов был согласен расписаться даже с лягушкой царевной, не то что с русалкой. «Нет уж. Потом мы фиг ее в заг затащим». Илона, как всегда, была голосом разума. «Думаешь, она просто так стресс всем подряд запивала?» Она прищурилась, оглядывая предстоящее поле битвы за стремительно несущуюся в задницу красоту. «Поправим немного макияж и скажем всем, что она в солярии обгорела». «Что ближе, рынок или твой дом?» – поинтересовался Лев, готовый на все, что угодно, даже жениться на папуаске, лишь бы уже покончиться свадьбой и вернуть назад свою, всего-то чуть ненормальную Наташу. Рынок. Иванов переговорил с водителем, и уже через пять минут огромный белый лимузин с куклой и кольцами на капоте пытался припарковаться среди газелей с овощами и фруктами. Таня выскочила чуть ли не на ходу и с айгаком рванула к знакомым рядам. Южане с вахваханием провожали красивую блондинку в мини-платье, а те, кто из любопытства успели заглянуть в автомобиль, стояли с выпученными глазами. Впервые наблюдая за невестой неизвестной породы, ну чисто конь яблоко. Белая с черным красотка дрыхла на руках злого, как черт жениха. Следом за лимузином на стоянку пытался втиснуться кортеж из шести джипов. Родственники с друзьями приперлись к ЗАГСу, а там никого. Только задницу лимузина заметили и, конечно, рванули на выручку, подумав, что Наталью снова украли на этот раз вместе со Львом. Двери лимузина захлопнули, дабы не шокировать гостей состоянием нестояния биологички. Агнес рвалась в бой, дергая ручку, страстно желая оказаться в одной машине с понравившимся Ивановым-младшим. Тот в шоке призывал попутчиков не пускать волчицу в курятник. Очевидно, себя он считал петухом, если не курицей, уже высиживающей яйца. «Чего испугался так?» – смеялась Илона, помня рассказ Натальи. «Старушка сейчас без мастифа? Что она тебе сделает? Я в ее доме не знал, кого больше бояться». Лев чего то заговорил шепотом. «Агнес далеко не балонка. не смотри на вставную челюсть. Не родился еще человек, способный покусать эту древность». Он поправил Локон невесты, выбившейся из прически, как будто тот был главной проблемой чернокожей красотки. Она на Наташу плохо влияет. Он секунду подумал и выдал страшную тайну, причем с раннего детства. Если актриса такая озабоченная, то радуйся, что Сидорова не захотела с нее пример брать, прости Господи, не то хрен бы ты захотел на ней жениться. Наташа Уникум. Сами видим, рассмеялась Иона, разглядывая сладко сопящий подарок судьбы. Первый раз вижу человека с таким энтузиазмом, рущегося замуж. Агнес все же попала в лимузин. Как сказал бы ее несостоявшийся пятый муж, полковник танковых войск, царство ему небесное, ворвалась на плечах противника. Актриса не сразу заметила перемены в мирно дремлющей внучке. Сама она и не таким гримом баловалась. Но вот бледность лица и затравленность в зеленых глазах почти зятя увидела сразу и напряглась. «Происходит что-то, о чем я должна знать?» Поинтересовалась она с добродушной ласковостью удава. А сами не видите? судорожно сглотнул обычно храбрый лев. Только теперь не звезда Голливуда обратила пристальный взор на любимую наследницу. Что она съела, что так разморила бедняжку и кто ее вымазал ваксой. Тоналка у мастера закончилась или чем? покачала она головой и принялась обнюхивать внучку. У, -у, -у можете ничего не говорить, протянула неунывающая оптимистка. Со мной так же было перед регистрацией с ментом. От страха перепила валерьянки, потом отпаивалась коньяком. Еле расписаться смогла, так волновалась. Она похожа на волнующуюся. Ну, нервы у каждого разные. Подозреваю, были в роду ее мамы-мордовки шаманы, раз впала в спячку, как медведь. Они же с душами животных общаются. Шаманы вообще-то на севере, в Якутии, например. Вот только не надо нагружать меня географией. Глава рода присела рядом с Натальей тесно прижавшись костлявым бедром к Иванову. «Спасать крошку нужно!» «Я могла бы ее откапать», попыталась вклиниться в разговор Залезаева. «Но времени нет, и это вредно для сердца». «Ты кто?» — прервала стенание врача Агнес. «Гинеколог». Актриса презрительным взглядом смерила сжавшуюся в комок писи помощь. «И что тут есть для тебя работа? Девственность станешь сто раз зашивать? Она моя подруга». «А я дружила с Галиной Брежневой», — надменно проговорила ненавидящая из кулапов старушка. «Но не учу никого целоваться в засос». Она поиграла бровями, обратив взор на Рыжика. «И выбирать бриллианты», — с придыханием добавив. «Помолчи, когда более опытная говорит», — намеренно избегая слова «старшая». «Мы с лицом-то что-нибудь делать станем? прервала спорщиков Таня. «Сейчас в ЗАГС ее заносить перепугаем всех до усрачки». «Минутку, и все поправим». Агнес порылась в объемной сумке, выудив оттуда пудреницу. Несколько смелых движений и биологичка стала синевато-загадочной. «Совсем другое дело», — любовалась на итог скорого макияжа бабушка. «Сейчас рот красным подмажем, и классная получится гейша». «Не надо». Лев прикрыл губы Натальи ладонью. Она и так перепугается, когда увидит себя в зеркале. «Мне жена ночью нужна бодренькой, а не заикой с нервным тиком». «Ты все, что нужно, купила?» Обратилась Илона к украинке. «Да». Лев облегченно вздохнул. «Сейчас оживлять будем?» «Нет, прямо в ЗАГСе. Больше двадцати минут не гарантирую». «Уложимся». Лев перехватил поудобнее драгоценную ношу, отстукивая копытами стартовый ритм, прикидывая, за сколько минут добежит до третьего этажа. «Что за живая вода у тебя?» Агнес кивнула на пол банку в руках блондинки. «Капустный рассол с медом. Для витаминизации». А пробуждать станем шатырем уже в зале. Результат стопроцентный, но ненадолго. — Давай-ка добавим туда вот этого пару капель. — достала доморощенный токсиколог маленькую черную бутылочку. — Не уснет до позднего вечера. — Что за зелье? — Тройной расколбас, работает безотказно. Будет вам свадьба. — Еще бы сопровождение нам, чтоб народ растолкать и пристроить лимузин напротив входа. — За это можешь не переживать, — пообещала божий одуванчик, кокетливо поправляя шляпку. «Вы вышибалой станете?» – усмехнулся Лев, но тут же вытаращил глаза, предположив страшное. Или проказник в другой машине остался. «Нет, Федя поможет, мой пятый муж. Мент как раз сегодня работает», – предупредила его заранее. «Здание суда этого района на ремонт закрыли. Так он тут временно располагается. Внучка должна была зайти во дворец, как королева по красной дорожке». «Это который последний после режиссера?» – Лев опустил предисловие и вторую часть фразы. Агнес кокетливо стрельнула глазками в без пяти минут родственника. «Скажешь, что же?» Она махнула рукой и обольстительно улыбнулась, обнажив отмоченную до белизны вставную челюсть. «Крайний! И даст бог не последний!» Народ перед грандиозным зданием в пять этажей с удивлением наблюдал за свадебным кортежем, сопровождаемым двумя автомобилями с мигалками. Многие подумали, что заключенные совсем оборзели, настыренные у клиентов банков бабки на лимузинах к главному входу на суд приезжают, но расступились без возмущений. «Явление Наташи будет круче, чем у любой принцессы», — пообещал Иванов. «Все из ЗАГСа выносят невесту, а я ее даже внесу». Он несколько раз вдохнул-выдохнул под марш Мендельсона, льющийся из динамиков, тренируя дыхалку и, первым шагнув за порог автомобиля, призвав остальных собраться перед главными испытаниями. Ну, с Богом, погнали!